Глава 49. Рейн. Увидела настоящего Дитта Белого Дракона. В нем крупицы силы, но я ее ощущаю. Меня тянет к нему, словно к давно потерянному отцу. В каждом его взгляде я читаю нужду в защите. В поддержке от этого сердце стучит быстрее. Я готова беречь Дитта ценой своей жизни, помогать во всем, ведь в этом существе я вижу чудо, шанс на лучшее будущее. Из блокнота Бо. Берег Арицкого моря. 945 год правления Астраэля Фуркага. Прибрежный песок покраснел от пролитой за ночь крови. Море, еще недавно отражавшее безоблачное небо, превратилось в гигантскую могилу для сотен кораблей и их экипажей. Высоко над волнами хрипло кричали потерявшие всадников драконы. Я чувствовал на себе тяжесть каждого удара меча, каждого взгляда тех, кого предал. Волны продолжали свой вечный танец, разбиваясь от тела на мелководье. Моя душа опустела. Победа ощущалась бессмысленной. Я надеялся, что она заглушит боль, но та только усиливалась. Из дыма и огня выступила адмирал Стефания. Ее броня сверкала в закопченном воздухе, искры плясали вокруг. По лицу искаженному болью и ненавистью стало ясно. Стефания приняла неизбежность конца. Знала, что война проиграна, но собиралась дать последний бой. «Так это правда», — с горечью произнесла Стефания. «Это действительно ты». Я молчал. Ее слова не могли ранить давно разбитое сердце. Стефания подняла меч, готовясь к моему нападению. «Это ты потопил флот? Убил моих капитанов? Проботил драконов?» «Да», — сухо ответил я. На мгновение она опустила меч, и во мне что-то кольнуло от ее взгляда, исполненного ни презрения, ни ненависти, а чистого, «Беспреместного страха перед тем, кем я стал». «Ты чудовище!» — прошептала Стефания. Я сделал шаг вперед. Ее меч взметнулся, ударив с такой силой, что звон металла разнесся по всему побережью. Я парировал стремительно контратакуя, но Стефания легко ушла от удара, грациозная, как волна. Ее скорость поражала. Она кружилась вокруг меня, отражая все выпады. В каждом ударе чувствовалась не только ее ненависть, но и боль, которую я причинил адмиралу и ее людям. Каждое движение ее клинка кричало «Предатель!». «Неужели оно того стоило?» — закричала она, отбрасывая мой меч так резко, что я поскользнулся на мокром песке. «Все мои капитаны! Отцы, братья, мужья! Ни один бог никогда тебя не простит!» Я молчал. Слов не осталось. Только решение, принятое давным-давно. «Почему, Рейн? Зачем?» Я остановил следующий выпад Стефании быстрым разворотом, Отвел ее клинок в сторону. Меня узнавая, собственный голос ответил. «Ради неё Я хотел вернуть ту, кого любил!» Она застыла. Ее меч замер в воздухе, а в глазах читалось потрясение. «Ради любви, значит? Как твоя жена сможет любить того, кто утопил целый мир в крови?» Меня будто ударили. Слова попали точно в цель. Но чувства больше не имели значения, только результат. Она будет жива. «Будет свободно Все остальное неважно». Стефания бросилась в атаку. Ее удары становились все более яростными, но усталость читалась в каждом движении, в затрудненном дыхании. Наконец, я сделал выпад, и адмирал пошатнулась. Выронила меч, упала на колени. «Прости», — прошептал я, заглянув ей в лицо. «Ты была достойным противником». Она хотела что-то сказать, но из горла вместе с кровью вырвался только хрип. Я присел рядом, положив руку Стефании на плечо. Она закрыла глаза. Тело адмирала обмякло, и последний вздох растворился в крике ее дракона. Я подчинил его себе вместе со всеми прочими. Силой взял то, что мне не принадлежало, потому что мир покоряется лишь чудовищем. рассвет наступал неспешно, словно боялся коснуться гибнущего мира. Небо окрашивалось в болезненно желтый цвет, и лишь слабые отблески багряного кровоточили над горизонтом. Сюда свет не принес надежды, он лишь вскрыл свежие раны. Я стоял на палубе, ощущая, как холодный морской ветер проникает в самое сердце. Вода превратилась в зеркало боли, и в этом зеркале отражался корабль. Последний корабль, способный держаться на воде. А плод спасения для тех, кого я поклялся защищать дочка стирали сииделу из скрромсонного борта сложив на коленях руки как жрицу у алтаря лежащая перед ней покрывало почернело от крови я понимал что там кто там вот все что осталось от моего брата аиса молчала и я не знал что сказать тишина давила но едва я собрался с мыслями позади послышались шаги аниса и александр они шли ко мне опираясь друг на друга Аниса едва не упала, увидев черную накидку, и посмотрела на меня. Конечно, они пытались остановить Костерали, но он решал сам за себя. Времени нет. Если мы задержимся здесь, еще хоть мгновение, все погибнем. «Уведите выживших на глубину», — приказал я собравшимся на палубе Миринайтом. Один из морских стражей в чешуйчатом доспехе кивнул и подал своим воинам знак. Слов не требовалось, Миринайты знали свою роль. «А ты?» — дрожащим голосом спросила Аниса. «Ты не пойдешь с нами?» Я взял ее за руку, слегка оттиснив Александра. «Всему свое время. Сейчас я отведу тебя к твоим детям». В глазах Анисы вспыхнул огонь, но согревал он не меня. Это был свет драконов. «Вам не сбежать, Рейн!» — голос императора скользнул в мой разум ядовитой змеей. «Победа будет за мной! Ты мог бы быть с нами, вместо этого погибнешь!» Моя ладонь легла на рукоять меча. Я знал, что это не ложь, знал, что Астраэль все еще силен, но если он говорит со мной, значит, его голос дрожит, и значит, в этот миг император уязвим.